Глава 24. В которой можно почувствовать себя Тургеневской барышней. Глава 24. Значит, сидит под столом, газету читает, вокруг кровища, трупы, а он изучает советскую прессу. Белозор, если ты скажешь, что они друг друга перестреляли а потом этот Седой убил себя сам, я тебе вломлю, ей-богу! Не смей мне баки заливать со своими этими, так совпало!» Привалов-старший в одну затяжку выкурил имарь-барину, затушил ее под оконник кресла и сунул вазу с бессмертниками. «Не», — сказал я, — «не скажу, потому что все не так было. Седой пристрелил домино и больше никого не пристрелил, только себя». «Белозор!» — глаза начальника угромитали грома и молнии. Но после того дурдома, который творился тут буквально полчаса назад, никакие громы и молнии меня пронять не могли. «А что, Белозор, я тут вообще ни при чем. Хоть режьте. Ничего такого я не делал. Казанский сунул стул себе в подбородок и размажил всю свою голову». Вон, прямо на потолке. Потом Эмир схватился за обрез. Я испугался, оттолкнулся ногами от стола и упал на пол. Затылком ударился сильно. Шишка будет. А он, получается, пальнул в меня, а попал в этих двух. Ну, Артека со щепкой. Там у него картечь была заряжена. Ввалил дуплетом. Дебил. Им обоим хватило. А потом Ульяна говорит ямщику, кончай его, миленький. И ямщик, давай стрелять в Эмира прямо через пиджак. Грохот, смерти и преисподняя. «Тут я под стол перекатился и газету там нашел с фотографией, а потом ваши демоны в окна полезли, и тогда я уже понял, что имщик мертвый на столе лежит. А Ульяну нашли?» «Так», — сказал Привалов, — «Ульяна? Какая такая Ульяна? В доме был еще кто-то, кроме бандитов?» «Красивая женщина лет 35-40, брюнетка, вот такого роста», — я показал уровень своего плеча. На Ксиню из «Тихого дона» похоже. Ну, на актрису из фильма, в смысле. «Шевченко!» – заорал Петр Петрович. «Бегом за той бабой!» И сам выскочил за дверь. Я взял со стола газетку со своей фоточкой, той самой, где мне вручали благодарность за маньяка. Встал с кресла и вышел с веранды. На улице шел снег. Он падал крупными хлопьями на голые ветви деревьев. Крышу, конек с гнилой петушиной головой, укрывая белым ковром бардак и грязь бандитского подворья. Вокруг дома было выставлено оцепление, суетились люди в форме, куда-то мужики-волкодавы во главе Шевченко. Младший Привалов обсуждал что-то с местным участковым, стоя рядом с Еразиком. Криминалисты со своими прибамбасами готовились оккупировать дом, начав с обследования калитки. Меня ощутимо потряхивало. Это я такой бодрый вид делал, когда Петру Петровичу все рассказывал, а на самом деле едва в штаны не наложил, когда они начали палить друг друга произошедшее в доме, явно не укладывалось в мои представления о реальности. Соответственно, нужно было менять или представление, или и реальность. «О, Белозор, у, у, весь в кровище. Короче, поехали в отдел, пока Пете тут орудуют. Все равно я здесь не приший кобыль были хвост. Это не моя епархия. Кофе попьем, переоденем тебя. Да не дергайся ты, для тебя все в целом хорошо кончилось. Померли они, а не ты». «Никто, кроме родной советской милиции, не в курсе, каким ты тут боком. Можно сказать, удачно получилось. Хотя задержать всю Кодлу было бы предпочтительнее», – проговорил Павел Петрович. Померли, И ладно. Садись в машину. Поехали!» «Не всю», – сказал я, – «не всю Кодлу», – и полез в Яразик на пассажирское сиденье. У меня из головы не выходила Ульяна. Кто-то ведь прикончил ямщика, а милиция вломилась буквально через пару минут после того, как начал стрелять Казанский. Машину вел младший Привалов, как в том анекдоте. Я не знаю, что это за мужик, но водитель у него, начальник РВД. Черта с два я смог бы сам вести фургон. Меня знатно плющило. Наверное, я моргал теперь тоже всем лицом, как покойный седой бандит. Он не мог быть главарем банды, сказал я. Слишком дерганный, таких не берут в космонавты. Так, Привалов переключил передачу. Давай, подержи все это в себе. «Приедем в отдел, сядем в кабинете и запишем. Все как было. Диктофон в рюкзаке, рюкзак в Угро. Тогда поехали в Угро. Петя не обидится, а на дверях нас до сих пор путают. У кадровичек есть конфеты и сушки, и халва. А в камере в подвале нормальный матрас. Я потом посплю, ладно?» «Шо, Гера, помотала тебя в столицах?» — усмехнулся Павел Петрович. До чего нашу акулу пера довели. Поспать в камере мечтает. Может, обратно в Дубровицу браконьеров гонять и про прорывы канализации писать. Очень хочется, признался я. И мне хочется, печально вздохнул полковник. А хрен там. Родина позвала. Родина, это да. Я повторил его горестный вздох. Петр Петрович, из-за вас когда-нибудь люди стрелялись? Шо? Тьфу на тебя, Белозор. Нет, конечно. Привалов глянул на меня с диким удивлением в глазах. А из-за меня стрелялись. Мужик так расчувствовался, что пустил себе пулю в голову, чувствуя себя долбаной тургеневской барышней. Мой новый вздох был полон вселенской тоски. Ха -ха! вдруг сказал полковник. «Ха-ха!» — не понял я. Ха -ха -ха! Мы с этим матерым ментом оба как два идиота. А Ярозик ехал сквозь снегопад в сторону Минска. «Приваловы, перекофе, Я чай, крепкий и сладкий. На столе стояли сразу два диктофона, мой и местный, милицейский, и три вазочки с холовой, пряниками и сушками». В углу сидел Шевченко и строчил в блокноте карандашом. Я шаг за шагом описывал все, что произошло со мной, начиная с угона армянского фургона. И до того, как доблестная милиция обнаружила меня под столом бандитского притона с газетой в руках. Что-то не сходилось, что-то очень существенное. «Как ты говоришь, лысый назвал эту бабу, которую кое-кто догнать не смог?» Это был камень от Павла Петровича в огород Шевченки. «Ульяна?» — удивленно проговорил я. «Тысячу раз, кажется, говорил ее имя. Чего тут непонятного?» «Да нет, когда она щевку с Артеком бинтовала». «Ну, он сказал, что она тут за хозяйку». «А ну-ка вспомни получше, за хозяйку или хозяйка?» — скинулся начальник Угро. «Хозяйка, за хозяйку, а какая нахрен разница?» — недоумевал я. «Какая разница? Хер стоит, а...» Привалов-старший хлопнул ладонью по столу и прервал матерную приговорку. «А седого этого, лысый, как величал?» «Старшой, это точно помню». Здесь сомнений быть не могло. Милиционеры переглянулись, и тут до меня дошло. «Листья дубовые падают с ясеня. Вот ни хера себе, так ни хера себе!» Все-таки старшой и их хозяин это даже чисто семантически очень разные вещи. Свадебный генерал, проговорил Шевченко, охренеть! Вот эта баба! Она полминска за нас водила. Казанский, седые и прочая мутатень. Братья-полковники сидели с одинаковыми, обескураженными выражениями лиц. Наконец старший Привалов сказал: На кого была похожа, говоришь? На Ксиню из фильма Тихий Дон. «Очень сильное сходство, практически одно лицо». «Так, но это ведь уже что-то!» — встрепенулся Шевченко. Приваловы слегка расслабились. «Ну да, это что-то, можно копать». «А мне что делать?» — спросил я. «Ремонт, блять, отрезал Петр Петрович. И в словах его была сермяжная правда. Конечно, сразу ремонт делать я не стал. Сразу я поехал в узборье. Почему? Потому что там меня ждали. И соскучился я страшно. Добирался своим ходом, потому как Яразик у меня забрали. Машина числилась за каким-то из милицейских подразделений. В квартиру я заезжать не хотел. Во-первых, там разгром полный. Во-вторых, пусть привалы с лишившимся руководством остатками седых разберутся. Если мои догадки были верны, то волей судьбы я притащил покойного Сережу Домино с подельниками на хату в тот самый момент, когда все бригадиры беспредельщиков собрались, чтобы обсудить его пропажу, и помрили скоропостижно. А таинственная Ульяна, серая кардинальша, после произошедшего вряд ли продолжит свою деятельность в Минске. Доблестные милиционеры, кажется, имели версии по поводу личности чудо-женщины, которая едва не организовала подпольную империю в белорусской столице. Но со мной информации не делились. Они вообще, видимо, хотели замять мое участие в этом деле, а я и не претендовал особо. Ежик бы понял, что на сей раз Белозор потерпел фиаско. Не будет победной реляции и феерической статьи в комсомолке. Даром время потратил, разве что повода разговорю, поведать что-нибудь интересное про гребаный экибастуз. Может и согласиться на условиях анонимности или про тренажерки подпольные написать. Так мол и так. Испытывает столичная молодежь необходимость в спортзалах шаговой доступности. А если по факту, не прибедняясь, беспредел с пробегами по Минску закончился, седые обезглавлены, столица может спать спокойно, а фиаско там или не фиаско – это дело десятое. Размышляя таким образом, я доехал до Узборья на пригородном Лиазе, который с голодным лязгом отворил двери и вышвырнул на посадочную платформу прямо под моросящий дождь несколько запоздалых то ли дачников, то ли местных жителей и меня, грешного. Снег уже не шел, таял себе, перемешиваясь с осенней белорусской грязью. У нас это обычное дело. Пока установится постоянный снежный покров, владычествовать на просторах республики. Будет ее величество слякать, и уже в феврале она снова вступит в бой с зимой, с переменным успехом оттесняя ее куда-то в направлении Лапландии. Знакомый дом с мезонином я увидел издалека. Теплым желтым светом горели окна. Обе трубы, металлическая от котла и кирпичная каменная, были увенчаны столбиками дыма. Пахло сдобой, Тася пекла булочки. Я нарочно громко клямкнул калиткой. Прошел по выложенной камнем дорожке и поднялся на крыльцо под навес. Уселся тут под крышей на скамеечке и выдохнул. Ну вот, очередное приключение позади. Дурацкое и нелепое, но весьма поучительное. «Чёрта с два, со своей нынешней колокольни я смог бы решить эту проблему. Форцовщики нынче элемент стрёмный, даже околокриминальный, потому как вне закона. И хотя государство еще в силах и при желании власть имущих решает проблемы, подобные пробеги со всей большевистской прямотой они будут повторяться постоянно, до тех пор, пока частный бизнес и торговля не обретут свою нишу в законодательстве». Или государство не настрополится закрывать потребности населения в ширпотребе типа алясок, дуташей и джинсов. — Гела, чего ты в дом не идешь? Там мама булочки пьёт с козяками. Из форточки высунулась мордашка Аси. — Давай, приходи, будем кусять булочки и доставать козяки. Чего она туда их лозит? Чтобы мы доставали и в булочки были дылки. Ася, а ну, слезь с подоконника, с кем ты там? — Гера? Это ты? — раздался женский усталый голос. В окне показалась Таисия. Она пыталась хмуриться, но улыбка все равно проявлялась в самых кончиках губ и глаз. — Заходи, чай стынет, — сказала она. — Даже не знаю, чем заслужил такое счастье. Приходить в дом, где тебя ждут, это, черт побери, удовольствие мало с чем сравнимое. Я встал с лавки, поднял ставший внезапно очень тяжелый рюкзак и взялся за дверную ручку. — Гера, привет! — дверь открылась мне навстречу. Миша из дома напротив научил меня делать самолетики, Василиса запустил бумажный самолетик. Он метнулся мимо моего лица прочь в дождливое небо и пропал из виду. На Марс полетел, сказала Васька. А ты умеешь делать самолетики? Ага, сказал я. И лебедей из фольги. Покажешь? Она вся замерла от нетерпения. Покажу. Сейчас вот шоколадку с чаем сидим и сделаю тебе лебедя. А ты шоколадку какую принес? Аленку. Отлично! Как-то очень по-взрослому сказала старшая девочка и тряхнула косичками. «Ваське лебедя, а мне лебедиху!» — подбежала Аська. Большую, большую! Тася все еще пыталась сдержать улыбку, но было видно, сердце северянки уже оттаяло. «А мне ты чего скажешь?» — спросила она. «Ну, для тебя у меня две новости. Одна как бы плохая, но не очень, а вторая и не новость вовсе, а констатация факта. С чего начнем?» Тася предусмотрительно выключила духовку, достала противень с румяными булочками и поставила их на буфет. Конечно, я смотрел на нее во все глаза, как она наклонялась, как убирала волосы с лоба, как отточными движениями смазывала выпечку, топленым маслом. Чудесный аромат волнами расходился по кухне, вышибая из головы все серьезные и несерьезные мысли. Наконец девушка закончилась неотложными делами. Оправила фартук и посмотрела мне прямо в душу своими зелеными глазищами. «Давай, Белозор, рассказывай свои новости. Начинай с не очень плохой и потом по нарастающей». Я собрался с духом. «Ну, в квартиру мы пока не вернемся. Там ремонт нужен. Ничего ужасного. Новый коридорный гарнитур нам скоро привезут. И диван тоже. Я с мебельщиками договорился. Вот, два часа назад в Дубровицу звонил». Правая бровь Таси взлетела вверх, удивленно изогнувшись. «И сковороду новую я уже купил». «Точно такую, как и была». Вверх взлетела и левая бровь. «Ну, в общем, недельку тут поживем еще. Ничего же страшного. Там шабашники ремонт доделают как раз». «Гера!» Ее глаза постепенно наливались крыжовниковым оттенком. И с этим срочно нужно было что-то делать. «Тася, а в пятницу мы расписываемся, так что завтра вечером Монис с Абрашей приедут. У них есть все для платья, только нужно подогнать». «Ох!» — только и сказала Тася. А потом в ее глазах записали Бесенята. «А ты купишь себе тот вельветовый костюм из комиссионки и не спорь со мной. Он сел на тебя просто отлично. Просто ты бяка и не захотел его покупать». «О, черт!» – воздел ей руки к небу. «Только не это!» Но, напоровшись на крыжовникового цвета взгляд, подумал, что вельвет – это, в принципе, не так уж плохо. «По крайней мере, в нем будет тепло, наверное». Церемонию в ЗАГСе я не особенно запомнил. Кажется, тетенька-регистратор даже была огорчена тем, что мы наконец-то поженились. Теперь черта с два, ей кто-то подрядится таскать коньяк и шоколад целый месяц. Просто за то, что она придерживала документы. «Корабль семейной жизни будет бороздить море любви, а входя подводные камни житейских неурядиц». Господи, что за дичь она несла? Но на самом деле на это было наплевать. Тася была просто великолепна. Моня и Абраша превзошли сами себя, изобразив самое несвадебное из всех свадебных платьев. Ультрамаринового цвета, в пол, выгодно подчеркивающее то, что нужно подчеркнуть, и открывающее то, что прилично открыть. Никаких сложных причесок и начесов. Морозовой это все было не нужно. Ну а Сергей и кулон я, наконец, подарил сам. Это были афганские лазуриты, оправленные в золото очередным гениальным дубровицким евреям, На сей раз, конечно, ювелиром. В общем, Таисия выглядела настоящей царицей, и я просто сходил от нее с ума, а она улыбалась и смотрела на меня сияющими глазами. И черт бы меня побрал, если в этот момент я не был самым счастливым человеком во всей вселенной. Потому корабль мог бы раздеть все, что угодно. Это было совершенно неважно, и даже вельветовый пиджак, который жал мне в трех местах сразу, не мог испортить момента. Девочки вели себя вполне прилично – держали в руках букетики и вертели головами, разглядывая советское великолепие церемониального зала. Мы так и приехали вчетвером, я, Тася, Вася и Ася, хотели пожениться тихо, мирно, без суеты, а потом поехать праздновать в ресторан. Столик был заказан. Конечно, все пошло к черту. И случилось это ровно в тот момент, когда я намеревался вынести Таисию на руках за порог. «Ура!» – заорал мне в самое ухо старовойтов так что я едва не выронил жену прямо на пороге ЗАГСа». «Ура!» – вторили ему коллеги из корпункта. «Горько!» – До этого завопили братья Приваловы, одетые в гражданское, веселые и хмельные. «Поздравляем!» – кричали пацаны из Федерации дворового бокса во главе с невесть, откуда взявшимся тут Тимохой Сапуном и Волкодавы под предводительством Тохи Шевченко. Грохнули хлопушки, заплескали крыльями белые голуби, улетая в ясные, не солнечные небеса. Вездесущий старик вносился вокруг с фотоаппаратом и щелкал вспышкой. Я опустил Тася на ступеньки крыльца и подавился вдохом. Из черной чайки, которая притормозила прямо на тротуаре, один за другим вырезали Исаков, Волков и Машеров. «Ха, Гера, ну что же ты, не по-нашему это, не по-партизански. Горько, товарищи?» Батька Петр улыбался широко, радостно. «Горько! Как есть горько!» – подхватил Исаков и Волков. «Они что, думают, что меня надо уговаривать, чтобы поцеловать Тасю?» Мы целовались долго, очень долго. А потом, когда оторвались друг от друга, оглохли от аплодисментов. У ЗАГСа собралась целая толпа. Еще бы! Машеров приехал. «В пост дам, товарищи!» – зычный голос Петра Мироновича услышали, кажется, все присутствующие. У моего друга свадьба. Вот вам и тихо расписались.